Глава 4. Людская природа благорасположена к тем, кто оказался в том или ином занимательном положении. Посему, о молодом человеке, который женился или умер, непременно отзываются с добрым участием. Не прошло и недели с тех пор, как имя Мисс Хокинс было впервые упомянуто в Хайбере, а жителям деревни уже стало откуда-то известно, что это особа, воплощение красоты. ума и добродетели, хороша собой, изысканно образована и в высшей степени мила. Когда торжествующий мистер Элтон возвратился, с тем чтобы воспеть собственные блестящие перспективы и достоинство избранницы, ему почти уж нечего было прибавить, разве что назвать её имя и сказать, какие пьесы она предпочитает играть на фортепиано. Мистер Элтон уезжал отвергнутым и подавленным, а вернулся счастливейшим человеком. Его постигло разочарование после множества самых, как он полагал, обнадеживающих знаков. Та, чье расположение он добивался, не только отказала ему, но и унизила тем, что мысленно связала с другой, недостойной. Он покинул Хайбер глубоко оскорблённым. а возвратился счастливо помолвленным с девицей, которую, разумеется, ставил выше первой, ибо при подобных обстоятельствах наш разум склонен отдавать обретённому предпочтение перед утраченным. Он приехал весёлый и довольный собой, нетерпеливый и деятельный, равнодушный к мисс Вудхаус и презирающий мисс Смит. В дополнение ко всем совершенствам, обыкновенным для невесты, мисс Хокинс имела независимое состояние, о котором говорили, что оно составляет 10 тысяч, недурное средство обеспечить себе и почет, и удобство. История удалась на славу. Викарий женился не на безродной бесприданнице, а завоевал женщину с капитальцем в 10 тысяч фунтов или около того, причем завоевал с восхитительной быстротой. Через час после того, как их представили друг другу, она уже стала его отмечать. Мистер Элтон поведал миссис Коул о том, сколь стремительно было его восхождение, случайная встреча, обед у мистера Грина Вечер у мистера Брауна, улыбки и вспышки румянца, делавшиеся всё более многозначительными, бесчисленные смущённые взгляды и взволнованные возгласы, впечатление, произведённое мистером Элтоном на девицу, оказалось столь сильно, что она тотчас к нему расположилась и вскоре уж была рада, ежели выразиться без обиняков, видеть в нём своего супруга. Такой успех тешил числавия мистера Элтона, не противореча его благоразумному расчёту. Он выиграл и в материальном, и в духовном, приобрёл и состояние, и любовь, а по сему, как надлежит всякому счастливцу, говорил лиша себе и своих чаяний. ожидал поздравлений, готов был к дружеским шуткам и с бесстрашной сердечностью улыбался тем местным барышням, при встрече с которыми всего несколько недель назад выказал бы более осмотрительную любезность. До свадьбы оставалось уж недалеко. Уже ни хая невесты не было иных забот, кроме приготовления к торжеству. Когда мистер Элтон вновь отправился в бат, все замерли в ожидании. Миссис Коул намекнула соседям, что Викарий возвратится в Хайбере вместе со своей наречённой. В неногие дни между двумя отлучками Мис Вудхаус мало видела Викария. Однако этого было достаточно, чтобы преодолеть тревожную неловкость первой встречи и заметить, сколь мало украсил его уизвлённо-чванливый вид, напускаемый им на себя в её присутствии. Эмма уж и не понимала, как этот человек мог некогда казаться ей любезным. Теперь один вид мистера Элтона неизбежно будил в ней чувства столь неприятные, что если она и была готова видеть его впредь, то только в наказание, в назидание себе и во усмирение своего ума. Она не желала ему ничего дурного, но встречи с ним были для неё мучительны. Он доставил бы ей немалую радость, если бы зажил в довольстве где-нибудь милях в 20 от Хартфилда. Неприятность, доставляемая Эйми проживанием мистера Элтона в Хайбере, должна быть, однако, сделаться менее острой после его женитьбы. Перемена в жизни викария обещала сгладить многие неловкости, ибо женившись, он мог уж не искать особого оправдания тому, что более не посещает прежних друзей. Вероятно, вскоре он стал бы соблюдать в отношении к мисс Вудхаус первоначальную учтивость, а не вести мистера Элтона. Эмма заранее составила не самое лестное мнение. Мисс Хокинс была несомненно под стать своему жениху, имела достаточно похайбериским понятиям об образовании и миловидную нарожность, которая, однако, померкла бы в сравнении с красотой мисс Смит. Касательно связей не сомневалась Эмма, викарий вовсе ничего не приобрёл, не взирая на непомерные притязания, следствием коих явилось пренебрежение к Хариет. Узнать это наверняка казалось вполне возможно, если натура девицы могла долго себя не выказывать, то выяснить, из какого семейства она происходит, не составляло слишком большого труда. И ежели не считать десяти тысяч приданого, то едва ли у нее имелись какие-либо преимущества перед Харриет. Ни имени, ни благородной крови, ни влиятельных родственников. Мисс Хокинс была младшей дочерью брестольского коммерсанта, так он себя называл. Однако, если судить по скромности нажитого им капитала, справедливее было бы его назвать простым торговцем. Каждую зиму он какое-то время проводил в Бати, но жил в Брестоле, в самой гуще этого города. Несколькими годами ранее родители мис Хокинс умерли. Остался дядя, служащий по адвокатской части, в чём и заключалось единственное его достоинство, иных ему даже и не приписывали. этого дяде, у которого девица поселилась после смерти матери и отца, Эмма рисовала себе клерком какого-нибудь присяжного поверенного, слишком глупым, чтобы дослужиться до хорошего места. Вся слава семейства Хокинс заключалась в том, что старшая дочь вышла замуж за бристольского джентльмена, жившего на широкую ногу, держал аж два экипажа. Это было всё, чем могла похвастать мисс Хокинс. Свои чувства и соображения на сей счёт Эмма охотно внушила бы Харриет. Но, увы, искоренить любовь в сердце подруги оказалась труднее, нежели заставить её влюбиться. Никакие увещевания не помогали мисс Смит забыть того, кто наполнил собой многочисленные пустоты её ума. Его нельзя было прогнать, но, вероятно, можно было вытеснить другим. «Да, уж это наверняка», Даже Роберт Мартин казался вполне пригодным, но ну о боли ничто, как полагала Эмма, не могло излечить Хариет. Бедняжка принадлежала к числу тех женщин, которые, раз влюбившись, уже не исцеляются от любви. Возвращение мистера Элтона из Бата усугубило её страдания, ибо теперь предмет той и дело попадался ей на глаза. Эмма видела викария всего однажды, но Хариет по два, а то и по три раза на дню непременно встречалась или видела издалека, или слышала его голос, или замечала мелькавшую его спину. Такие мелочи, подогревавшие её любопытство и дразнившие воображение, не позволяли милому образу меркнуть. Более того, мистер Элтонa без конца поминали в её присутствии, Везде, кроме Хартфилдской гостиной, она бывала окружена теми, кто не видел в викарии ни малейшего изъяна и находил его предстоящую женитьбу самым занимательным из всех возможных предметов беседы. Казалось, все, кто находился в пределах слышимости, оживлённо обсуждали только то, что касалось викария: дел, доходов, слуг, меблировки дома. Любовь в Хариет укреплялась бесчисленными похвалами мистру Элтону, а боль растворялась разговорами о счастливицах из Хокинс и лицезрением неизменного жениховского ликования, и то, с каким видом прошагал он под окнами дома, и даже то, как сидела на нём шляпа, казалось, доказывало пылкость его чувств к избраннице. Если б не раскаяние и не сострадание к бедняжке Хариет, Эму, пожалуй, позабавили бы колебания её влюблённого ума. Мистер Элтон и Мартин и поочерёдно овладевали помыслами мисс Смит, будучи друг для друга действенным противоядием. Женитьба первого лечила рану после внезапной встречи со вторым, а боль от известия о скорой свадьбе смягчена была тем, что через несколько дней после случая в лавке Элизабет Мартин зашла к миссис Годдерт. Мисс Смит Не оказавшаяся дома, получила по возвращении записку, очень её трогавшую, ибо в словах писавшей ощущалось лишь малая примесь упрёка при безусловном преобладании добрых чувств. До возвращения мистера Элтона Харит только о том и думала, чтобы предпринять в ответ, причём в действительности ей хотелось сделать больше, нежели она готова была признать. Но вот викарий возвратился из Бата, И все прежние мысли улетучились из головки его поклонницы. Пока мист он был в Хайбере, а Мартинах она не помысляла. Однако на следующее же утро после его повторного отъезда Эмма, желая утешить подругу, предложила ей нанести Элизабет Мартин ответный визит. Какой приём Харит встретит? Что ей следует говорить или делать, о чего разумнее избегать? Об этом Эмма размышляла не без некоторой тревоги. Быть может, стоило вовсе пренебречь приглашением войти. Нет, это значило бы выказать неуважение и неблагодарность к матери и сёстрам Роберта Мартина. Однако возобновлять опасное знакомство? После долгих сомнений Эмма решила Пусть Хариет навестит Мартинов, но сделает это так, чтобы они, если не глупы, ощутили формальную холодность визита. Она отвезёт подругу в своём экипаже, высадит возле фермы, а сама проедет чуть дальше и вернётся до того, как что-либо успеет навредить делу, какие-то действия хозяев или воспоминания о прошлом. Мартины ясно увидят, какие границы установлены отныне для знакомства с ними. Ничего лучшего Эмма придумать не сумела. Даже собственное её сердце не вполне одобряло этот замысел, ощущая в нём неблагодарность, едва прикрытую учтивостью, и всё же осуществить его было необходимо. Иначе что могло статься с Хариет?